Глава тринадцатая. Кай опасливо посмотрел на серо-зеленую тварь, шлюпающую по заболоченному берегу, и спросил. «Ты точно уверен, что хочешь этого? Эта штука не выглядит безобидной. А сколько таких там еще бродит, и не только таких?» «Точно хочу», — ответил я. «К тому же у меня защита есть, забыл?» «Какая это?» — нахмурился Кай. «Кай». ты пострелять собрался?» «Такая, которую твоя сестра сделала. Я буду в полном костюме. Земные животные меня не увидят». «А, ты об этом?» На крыло опасливо озираясь вышла Таис. «Передумала, значит». После завтрака она сказала, что хочет побыть одна в своей каюте. Мы, конечно, не стали ей препятствовать. «Последствия» Я резонно подумал, что если бы она была бы злонамеренным диверсантом создателей или другой цивилизации, она бы уже себя проявила еще до нашего старта в это время. А если ее задача наблюдать, чтобы в нужный момент передать информацию или вмешаться, это тоже неплохо. В конце концов, никто не собирался терять бдительность. Она и в этом случае могла быть полезна, чтобы в нужный момент скоординить ей специально подготовленную информацию. Но вот, — подумал я, — все-таки мне пришлось научиться рассуждать, как Катя. Конечно, был и третий вариант. Наш прыжок в будущее мог быть совершенно неожиданным для Таис и ее кураторов. Тогда она, скорее всего, просто затаится и будет наблюдать, и рано или поздно проявит себя, проколовшись на какой-нибудь мелочи. Странное дело. Все эти вещи про диверсантов хорошо думались, когда Таис не была рядом. Но стоило ей появиться, и в голову сразу приходили совершенно другие гипотезы. То, что она невинная жертва злобных коллекционеров живых существ, которую мне удалось чудом спасти, например. Да, она была привлекательна, и мешковатый комбинезон ее ничуть не портил. Я замечал, что Каю она тоже очень нравится. Чего уж там, я даже видел, как он специально становится в пол оборота при ее появлении. чтобы его симпатии не были слишком уж очевидными. Наверное, это было естественно для парня его возраста, но я все равно чувствовал что-то вроде неприятных уколов ревности. Смотри, сказал я, обращаясь к напарнику, ты сам сказал, что в истории Марса было всего одно массовое вымирание. Это уже значит, что история эволюции у вас, как минимум, сильно отличается от земной. Так почему мы с тобой так похожи? Причем не просто внешняя, а на уровне генетической совместимости. Почему при любом раскладе в нашей системе любая жизнь приводит к появлению людей? Может потому, что мы с тобой конструкты? Пшутил Кай. Не смешно, ответил я. А я совсем не шучу. У нас ведь не было шансов проанализировать другие человеческие ДНК с Земли, кроме твоей. В этот момент Таис подошла к нам вплотную. Странно тут, сказала она неловко улыбнувшись. Все странное и незнакомое, и голова почему-то кружится. Тут содержание кислорода заметно выше стандартного, заметил Кай. Это не критично, но если голова будет кружиться сильно, то лучше надеть маску. Пойдем, объясню, как пользоваться. Нет, нет, Таис даже отступила на шаг. Она не сильно кружится, даже приятно. Я хочу тут постоять. Мы с Каем переглянулись. Напарник пожал плечами. А мне стало неловко от того, что на секунду я захотел отказаться от задуманного, только бы не оставлять их вдвоем наедине. Это ведь болезнь такая, да, потери памяти? – спросил Атаис. Амнезия, кажется. Значит, я всего лишь больна, верно? И меня можно вылечить? будем на это надеяться», — ответил я мягко. «Но, понимаешь, мы искаем не врачи, а тебе нужен высококлассный специалист. И плохая новость в том, что до их появления еще сотни миллионов лет. Нет, мы, конечно, их преодолеем». Я попытался ободряюще улыбнуться. «Но это будет совсем непросто». «Ладно», — кивнула Таиса, отвернулась в сторону берега. Наблюдая за серо-зеленым созданием, которое что-то поймало, и сейчас за дорным хрустом уплетала это за обе щеки. Мы с Каем снова переглянулись. Я едва заметно пожал плечами и сделал недоумённое лицо. Напарник покачал головой. Я надел шлем и проверил системы реактивного ранца. Мы взяли несколько комплектов таких. Я настаивал, чтобы лаборатория отдала экспериментальные образцы, помня о приключениях на Венере. Там их сильно недоставало. Все системы работали штатно. Второй прием, сказал я, тестируя связь. На связи, ответил Кай, прикоснувшись к нашейному микрофону. Слушай, ты это, в общем, поосторожнее с ней, хорошо? Пока мы не во всем разобрались. Все будет в порядке, первый. Оставалось надеяться, что за чуть затемненным стеклом шлема не было заметно, как я покраснел. Ранец работал не на сжатом газе. У таких моделей автономность работы не выдерживает никакой критики. Он был электрическим. Причем я не помню, что на земле кто-то пытался создать подобные конструкции. Основой силовой установки была турбина с электромотором, которая закачивала воздух в специальный резервуар, создавая высокое давление. А уже оттуда воздух подавался в систему сопел, распределенных на специальном поясе, закрепленном в районе центра тяжести. Управлялось все это дело специальным компьютером, который отслеживал движение корпусу пилота и компенсировал аэродинамическую нестабильность конструкции. Я плавно поднялся над крылом и поплыл в сторону берега, оставляя след ряби на воде. Турбина работала на удивление тихо. Почему-то у меня было постоянное ощущение присутствия купола за спиной. Наверное, сказывался опыт долгого перелета на моторном пароплане Скатей, но, конечно, сзади ничего не было. Первый, следи за радиусом, договорились. Голос Скай выдавал внутреннее напряжение. Похоже, парень искренне за меня волновался, а я зря про него думал, что он обязательно воспользуется возможностью и попытается что-то закрутить Стоис. Договорились, второй. Договорились, ответил я бодрым тоном. Не переживай. У меня нет такого крутого супер режима, как у тебя, продолжал Кай. Я не смогу спасать тебя так резво, как ты меня на Венере. Все будет в порядке, сказал я. На связи. На связи, первый. Для начала я приземлился на узкой полоске черного, видимо вулканического песка, в зоне прямой видимости челнока. Кай и Таис все также стояли на корле, наблюдая за моими действиями. Я посмотрел подноги. Живности там хватало, даже более, чем хватало. Будь я настоящим ученым, у меня бы не было сомнений, что представляет наибольшую ценность и что брать в первую очередь. А так мне приходилось действовать наугад. Я присел на корточки, достал контейнеры. Для начала собрал мелкие водоросли. в изобилии наваленной в полосе прибоя. Тут же добыл парочку червей и какие-то овальные липкие образования, видимо, чьи-то яйца. От собирательства меня отвлек какой-то странный нарастающий звук за спиной, что-то вроде низкого гудения. Я осторожно обернулся и нос к носу столкнулся с огромной стрекозой, висящей в воздухе в считанных сантиметрах от моей маски. Тварь, как мне показалось, была около метра в длину. Совершенно неожиданно, стрекоза резко двинулась в мою сторону. Я едва успел увильнуть с ее траектории. «По крайней мере, блокировка работает», — удовлетворенно подумал я. «Первый, у тебя все в порядке?» — спросил по связи Кай. «Да, все хорошо», — ответил я. «Что это было? Мне показалось, эта штуковина хотела на тебя напасть». «Нет, она меня точно не видит». Наверное, охотится тут на мелководье, предположил я. В этот момент стрекоза, словно специально опровергая мои слова, резко развернулась и скрылась в заболоченных зарослях. Хотя зарослями это можно было назвать очень условно. над небольшими промоиными, состоящие водой во много слоев, были навалены стволы исполинских погибших деревьев со странной корой, покрытой геометрическим узором, напоминающим орнамент змеиных чешуек. Откуда здесь столько бурилома? Гадать было бесполезно. Может, ураган налетел, или же тут периодически бывают затопления. В современных лесах таких завалов не встретишь. Стволы даже крупных деревьев сгнивают быстро, всего за несколько лет. Тут же эти деревья или росли слишком стремительно, или же гнили медленно. Как бы то ни было, живым сородищам этих растений было очень непросто пробиваться сквозь мощнейшие наслоения древесных останков. поэтому они тянулись вверх на впечатляющую высоту, метров сорок, а то и все пятьдесят. Там, ближе к солнечным лучам, стволы начинали ветвиться, и прямо из них росли длинные и широкие листья. Заболоченное пространство с поваленными стволами кишело жизнью. Я пригляделся и обнаружил, что кроме стрекозы, залетевшей на пляж, в воздухе было множество других насекомых. Некоторые были довольно крупными, размером с ладонь, то и с руку. Представив, что некоторые из них вполне могут быть кровососущими, я невольно поежился. Собрав еще парочку образцов, показавшихся мне интересными, я снова поднялся в воздух и полетел вглубь зарослей, осторожно ловяривая между гигантскими стволами. Лететь приходилось довольно высоко, нижний ярус сразу над поваленными стволами зарос очень плотно. Стволы сплошь оплетали лианы, прямо среди которых росли гигантские папоротники. Я решил, что если не найду внизу подходящую площадку, попробую приземлиться прямо на верхушку одного из гигантских деревьев. Возможно, удастся обнаружить семена этих исполинов. Интересно, в эту пору гигантские летающие ящеры уже появились? Я не был в этом уверен. Но даже если и появились, будет интересно обзавестись их яйцами. Поглядев наверх, я приметил достаточно мощный ствол, верхушка которого вполне могла принять мой вес, и собрался было набрать высоту, как вдруг прямо подо мной, в какой-то паре метров, на толстую серо-зеленую лиану выползла гигантская черная многоножка. Меня рефлекторно передернуло, и я едва не ударился об ближайший ствол. Тварь мало того, что была в длину не меньше трех метров, так еще и шириной выделялась полметра, наверное, не меньше. От моего удара лиана, по которой ползла многоножка, резко просела, скользнув по стволу. Многоножка сорвалась и, скручиваясь в полете в шар, плюхнулась в стоячую воду далеко внизу. Я невольно вздохнул с облегчением, но тут заметил, что ствол, о который я ударился, продолжает странно вибрировать и раскачиваться. Глянув вниз, я увидел, как в черной воде шевелится что-то очень массивное. Зависнув в воздухе, я продолжал наблюдать. И спустя несколько секунд вода вокруг многоножки вдруг вспенилась, и прямо из болота появилась гигантская пасть со странными пластинами на небе, усеянными мелкими зубами. Сама пасть была очень похожа на крокодилью. Зубы впились в многоножку, с громким хрустом вырвав изрядный кусок из ее брони. Из поврежденных сегментов вытекло и растеклось по поверхности белесое пятно. Само членистоногая задергалась, пытаясь снова собраться в клубок. В этот момент в черной стоячей воде полыньи показалась огромная серо-зеленая спина. Существо под водой сделало полукруг и снова высунуло из воды пасть, но уже не вертикально, а горизонтально, и двинулось на бьющуюся в агонии многоножку. Теперь я мог разглядеть голову хищника. Она была покрыта чем-то вроде шершавых костяных пластин бурого цвета. Среди костяных наростов выделялись два довольно больших глаза, смотрящих, как мне показалось, строго вверх, почти как у лягушки. Между глаз находилось какое-то темное пятно, то ли какое-то образование на панцире, то ли след от полученной когда-то давно раны. Но самым поразительным, конечно, был размер. Бронированный череп был не меньше трех метров в длину, а само тело, насколько я мог судить, метров девять-десять. Когда пасть с громким хрустом разсекла многоножку на две неравные части, та уже была почти мертва. Я думал, что хищник заглотит жертву полностью, раз уж зубы позволяют перемалывать хитиновый панцирь. Но нет. Продолжая раскалывать твердые части, тварь добывала языком мягкое внутреннее содержимое. Игнорируя невкусные чёрные пластины. Сама трапеза продолжалась не больше минуты. Потом хищник в последний раз скользнув холодным рыбьем с взглядом позарослем скрылся в мутной глубине. Поверхность воды почти мгновенно покрылась разными насекомыми, которые, видимо, активно потребляли то, что вытекло из многоножки. Не теряя такой возможности, я тоже снизился, подальщиков раздуло в стороны. К сожалению, вместе с кусочками панциря, которые меня очень интересовали, поэтому пришлось применить хитрый маневр и схватить один из кусков с поверхности в горизонтальном движении до того, как его унесло реактивной струей. Это была хорошая добыча. Когда я поднялся наверх, выше уровня деревьев, то разглядел, что в хитиновой оболочке застрял небольшой кусок зуба хищника. Два образца ДНК чудовищ вместо одного. Тут бы мне и вернуться на челнок, но как это обычно бывает, удачная добыча подхлёстывает азарт. Да и заряда батареи оставалось больше половины. Я поднялся повыше, чтобы оглядеть окрестности, и на востоке, в стороне от моря, разглядел большой участок свободной от верхушек деревьев, поляна, озеро. Зачем гадать, если можно было долететь туда за минуту? Что я и сделал.